Переплет. С появлением книжного блока, скрепленных между собой листов, тетрадей возникла необходимость в переплете, прочной крышке, предохраняющей книгу от внешних повреждений. Крышка переплета делается из различных материалов: плотной бумаги, картона, пластмассы, дерева. Сверху крышка обтягивается бумагой. парчой, бархатом, кожей. Часто переплет снабжают разного рода украшениями – тиснением, металлическими окантовками, драгоценными камнями и эмалями. Для украшения особо значимых книг нередко использовалось серебро и золото. Переплет не только предохраняет книгу от повреждений, но и сообщает читателю самые общие сведения о книге. ее авторе, названии, годе издания. Изобразительными средствами подсказывает читателю, к какому типу литературы издание относится. Применение новых синтетических материалов, полимерной пленки, значительно расширяет декоративные качества современного переплета. Открылась возможность печатать многоцветную репродукцию на переплете. Иногда встречаются книги, где переплет украшен бескрасочным тиснением, блинтом. Такое тиснение в сочетании с тиснением красками или фольгой обогащает фактуру переплета. Используется и такой тип украшения переплета, как конгрев по имени английского изобретателя конгрева. Но переплет наносится рельефное тиснение, выполненное с помощью горячего штампа. Таким тиснением воспроизводятся портреты авторов, гербы, логотипы издания. В последнее время переплет массовой книги взял на себя рекламные функции. Конечно же, на переплете сохраняется название книги и имя ее автора. Но главная цель всей переплетной атрибутики – привлечь внимание читателя и заставить его купить книгу. Именно такая цель побуждает издателей выносить на переплет кричащие иллюстрации, чаще не имеющие ничего общего с содержанием книги.